Глава 68. Я не помнила, как мы добрались до дома. Уже в гостиной, открыв в телефоне почту, я читала полученные от ТАСа сообщения. Я силилась понять, когда они перестали приходить от него самого. Дирк давно еще сказал, что стирал все сообщения после получения и отправки. Он был пунктуален и собран, всегда слишком подозрителен к окружающим. И все же... Он допустил ошибку и позволил кому-то выдать себя за него. Та тварь, которая притворялась детективом, внешне была совсем как он. Даже движения издалека были весьма схожи. Только вблизи мне удалось увидеть разницу. Да и то потому, что я увидела сходство со змеенышем. «Он какая-то помесь змеи и человека», – произнесла я негромко. Вэри отвлекся от переписки с товарищами и внимательно на меня посмотрел. Падальщики именно такие. Они способны казаться другими, насылают иллюзии и кошмары. Мне стоило выяснить это раньше. Я потупилась. Я и подумать не мог. Брат запнулся и тряхнул головой. Не стоит сейчас сожалеть, за тем типом следят. Мы выясним, есть ли у него сообщники и жив ли таз. Думаешь, есть такая вероятность? Каким-то образом он смог выяснить нужную информацию? Возможно, твой детектив нужен как источник информации. Если бы я оказался на месте падальщика, то не торопился с устранением человека. Вэри нахмурился на всякий случай. Наши парни следят, уточнила я. Наши, с улыбкой подтвердил брат. Странно, что даже Брок проникся к тебе. Он не из тех, кто легко поддается обаянию. Мне показалось, что он очень приветливый. Я пожала плечами. Рони непосредственный, а Смол грустный. «Думаешь?» У него глаза не улыбаются. Я вздохнула и высказала мысль, которая не давала мне покоя. Мне не хочется, чтобы с ними что-то случилось. «Не заблуждайся, милая. Мужчина обнял меня, мягко целуя в макушку. Они только за ужином, такие балбесы. Читаешь?» «Мы служили вместе, и я знаю, насколько каждый из них может быть опасен». Тот ящер не станет связываться с нами, поэтому я и сказал про ритуал. Я не спросила, что он означает. Для таких, как мы, он означает единение двух существ. Твоя кровь станет моей, а моя твоей. Это что-то вроде... Я подняла лицо, чтобы поймать его взгляд. Брака? Куда серьезнее. Такие пары не разводятся, не меняют своего избранника. «Ух...» – протянула я неопределенно. Вэри молчал, продолжая меня обнимать. Я прильнула к нему крепче. «Ты думаешь...» – начала я, но договорить мне он не дал. «Какие вещи обдумывают и получают благословение старост? Чужие не знают всех тонкостей и вполне могут решить, что у них осталось мало времени. Что это значит?» «Тами». Ты ведь понимаешь, что тот, кто похитил тебя, потратил много сил и времени. Ты вырвалась. Но гад так и не смирился. Он приехал в наш город, значит, ты очень нужна ему. Или его общине. Я похолодела от осознания масштаба проблемы. Мы на шаг впереди, потому что обо всем догадались. Сейчас за мерзавцем следят, он на нашей территории. «Ребят, всего трое», — слабо возразила я. «Милая, ты не осознаешь, что наш мир не ограничивается этим домом и несколькими друзьями. Нас много, и в этом городе у нашей семьи достаточно друзей. К тому же Крон приехал». «Кто это?» Я насторожилась. «Пятый в нашей группе. Он шел по следу этого гада. А уже если щейка напал на след, то никто не уйдет от преследования». «Звучит странно». Вместо ответа Вэри хищно усмехнулся, показав кончики клыков. Смотрелось это довольно жутковато, вот только у меня вызвало странное томление в груди. «Тебе ничего не грозит. Правильно понял мои эмоции мужчина. Плохо будет тем, кто решил, что может причинить тебе вред. Тебя никто не обидит, ни в этой жизни, ни в следующей. Я подумала о том, что стоит его спросить о ритуале, о котором он говорил ранее. Но неловко было признаваться самой себе. Я боюсь...» что он не захочет предложить мне его по-настоящему.